Глава 33. Удивительно, но в спальне царила чистота. Ковёр был всё так же прекрасен, постель заправлена розовым покрывалом, вышитым золотыми экзотическими птицами, названия которых я не знала. Туалетный столик с витыми ножками заставлен разноцветными баночками. Что делать с этим разнообразием, понятия не имею. Эльфы вряд ли стали бы утруждать себя уборкой. Это явно постаралась прислуга. Надо не забыть оставить ей немного сливок, а то, кажется, пару раз я пренебрегла этой традицией. Сменная одежда нашлась быстро. Это вовсе не сложно, если имеется огромных размеров шкаф, доверху набитый одеждой. Чёрные кожаные штаны, чёрная житуника из хлопка или чего-то подобного отвечали всем требованиям драки на мечах. все совершенно низковало движений, не мешались то, что надо. Я выбрала нижнее бельё такого же траурного цвета, но при этом искусно расшитое белой шёлковой нитью. Представляю, сколько времени затратили вышивальщицы, чтобы получить затейливые узоры. Лично мне не хватает усидчивости на несколько крестиков вряд. Не особо заботясь о целостности вещей, стянула постылевшую рубашку, сапоги, штаны и бельё. Какая досада, что нет времени на ванну. Даже взбившиеся в невероятно спутанное нечто волосы не доставляли такого дискомфорта, как отсутствие водных процедур. Причём лазая по горам, я так не расстраивалась. Наверное, всё дело в том, что там и выбора-то особого не было. Ни в снегу же купаться, А вот здесь ванная комната всего в нескольких шагах, но эти шаги нужно пройти через гостиную. И дело не в том, что там собрались эльфы. Дело в том, что на улице наверняка темнеет, а вымовшись, точно захочу есть. После еды я становлюсь сытой и добродушной. Тяжело вздохнув, оделась. Пусть хоть вещи будут чистые, хотя, наверное, это ненадолго. На дуэли же сложно не испачкаться. Ну, я так думаю. Это же моя первая дуэль. Кумивар вслух позвала меч я. В комнате никого, кроме меня, не было, и я могла себе позволить назвать имя меча вслух. Ну, или на крайний случай, он взбесится, перестанет дуться, разразится суровой поучительной речью, и я его найду. Но нет, молчит зараза. Джестудай, окликнула более разумного Но и этот перешёл в режим гордого игнорирования. Вместе с тем, пришло чёткое осознание грядущей катастрофы. Без мечей, как воин, я ничего не стою. Есть другие, которые хранит пещера с мёртвым драконом. Возможно, те красавцы даже круче привычных, но до них надо добраться. А драться нужно сейчас. Я судорожно сглотнула. Обычно в таком случае нужно переходить к плану Б, которого, к слову, у меня нет. Какая досада. Но в жизни невозможно предусмотреть всё. Похоже, придётся шить белое платье и шлёпать в нём к алтарю под ехидные взгляды их королевских величеств. От этой картины просто удавиться хочется. Но вместо того, чтобы искать верёвку и мыло, собрала вещи дракона и гордо прошествовала к двери. Как бы дело ни повернулось, просто так сдаваться я не намерена. Только коснулась ручки двери, как меня осенила потрясающая идея. Похоже, один козырь в рукаве у меня всё же имеется. Тиграш, крикнула в гостиную с порога. В ответ появился не только тигр, но и недовольная физиономия Риганеля, выглянувшего из детской. Можно не орать, с нажимом поинтересовался он. малыш спит но я была слишком раздражена чтобы просить прощения за что бы то ни было да и раскаяния не испытывала в конце концов у него есть своя комната да каморка в разы меньше выделенной для его пользования детской без удобств и трёхразового питания зато там наверняка не шатаются все кому не лень и не орут тиграшек сев на корточки обняла пушистую шею любимца и прошептала ему в ухо А где найти мечи? Чёртово железяки куда-то запропастились. Тигр нежно муркнул в ответ, лизнул шершавым языком волоп и отправился на поиски. Мой герой. Леди вывел меня из состояния умиления любимцем полный едва сдерживаемой ярости голос лорда Кайдаля. Я хочу знать, как случилось, что на вас оказалась одежда его святозарности. Я медленно поднялась на ноги и смерила эльфа презрительным взглядом аристократки, у которой дворецкий дерзнул украсть столовое серебро, а теперь она не знает, следует его примерно наказать или же промолчать. Лорд Кайдаль, если вы рассчитываете взять в жёны невинную девочку, присмотритесь к принцессе или ещё кому-нибудь другому. с металлом в голосе порекомендовала я и тут же всучила дракону предмет спора. Сомневаюсь, что вы сами не имели с другими леди ничего общего, и где-нибудь не бегают ваши маленькие копии. И у вас нет права задавать мне подобные вопросы, как и у меня вам. Наш поединок ещё не состоялся, а если тигр не найдёт мечи, даже не знаю, состоится ли вообще. Между нами ничего не было. Тут же принялся оправдоваться его светозарность чем ещё больше запутал присутствующих. Судя по изумлённым лицам эльфов, они никак не могли взять в толк, почему женщина носит одежду мужчины, и при этом между ними ничего не было. Возникшей паузой воспользовался Риганэль и нагло отжал у дракона рубашку. Она пахнет леди. Малыш чувствует запах Вероники и ест. Невозмутимо пояснил счастливый отец и быстрый исчез за дверями детской, видимо, чтобы вещь не успели отобрать. Ладно, ничуть не расстроилась я. У меня есть ваша куртка. Будем надеяться, под ней отсутствия рубашки никто не заметит. Лорд Лель заинтригованно уставился на меня. Лорд Кайдель смирил его светозарность таким многозначительным взглядом, что и без слов стало ясно, с кем состоится следующая дуэль. Еринеля откровенно веселила бурная жизнь сестры. Дракон с тоской посмотрел на босые ступни и спросил: "Почему-то у меня. А я что, босиком пойду?" Я тяжело вздохнула. Послать бы всех куда подальше, но ведь не пойдут. И оставить нельзя. И так не комната, а общежитие какое-то, только с садом. Но это дело не меняет. Хотя где-то я, кажется, видела нечто подходящее. Может, дракону сойдёт на первое время. Ему же не в поход отправляться, а по дворцу до башни прошлёпать. Тапочки нашлись быстро. Меховые, белые, с умильными кроличьими мордочками, с глазками-бусинками, мягкими длинными ушками. Дорожественно передала с рук на руки дракону. Тот скривился, будто стакан уксуса употребил. "Почему с кроликами?" презриливо осведомился его светозарность. Я окатила мужчину взглядом, способным заморозить гейзер. Впрочем, драконы народ толстокожей, бронированной. На них хоть как гляди, ни поморщится. Потому что со щенками и дракончиками не завезли. отрезала я: "Не капризничайте, идите в чём есть". Дракон ещё что-то желал возразить и даже открыл рот, но в этот момент из спальни появился тиграш и рыкнул, привлекая к себе внимание. Судя по самодовольному выражению морды тигра, он нашёл пропажу. Мечи оказались в шкафу. Странно, не помню, чтобы я туда их клала, да и только что просматривала шкаф на предмет, что надеть. Но так ли это важно прямо сейчас? И где чёрт возьми их ножны? Ладно, в руках понесу. И мы пошли. Первым шёл обозлённый на весь белый свет лорд Кайдэль. И это он ещё на мне не женился, а уже готов рвать волосы из своей безупречной причёски. Надеюсь, ему хватит ума проиграть красиво. В конце концов, я делаю ему одолжение, избавляя от печальной участи видеть меня ежедневно. Я его и в малых дозах нервирую, а в больших боюсь, у него будет нервный срыв. На правах возможной невесты и соперника на дуэли в одном лице я семенила следом. Его злобность умудрился развить такую скорость, что догнать пешком сложновато. Я не желала выпрашивать поблажек, а того вкладывала все силы, в возможность просто не отстать. Остальные двигались следом в неизвестном мне порядке, так как силы обернуться и полюбопытствовать банально не было. Когда мы вышли из дворца, закат давно отгорел. Арена, на которой предстояла дуэль, напоминала уменьшенную копию древнеримского Колизея, да отказа забитую зрителями. Строение напоминало гигантскую овальную чашу. Посередине чаши располагалась арена, вокруг неё ступенчатые скамьи, на которых восседало несчётное количество эльфов. Похоже, поглазеть на поединок пришли все от мало до велика. На факелы и светильники не поскупились. Это хорошо, потому что бой на ощупь может и оригинален, но слишком уж непредсказуем. На подходе к самой арене спутники как-то незаметно рассредоточились, смешиваясь со зрителями. Еринель обнял меня напоследок, смачно расцеловал в обе щеки, желая удачи. Капитан смотрел на наше прощание с видом прожжённого букмекера, точно знающего, на кого сегодня стоит делать ставки. Огромная арена, засыпанная песком, произвела на меня гонитущее впечатление. Ощущение такое, будто угодила в фильм про гладиаторов, а распорядитель велит сейчас выпустить зверей. А если мы не станем драться? Нарушил обед молчания кумивар. Что будет делать наша воительница? От подобной перспективы споткнулась на полушаге. Такую подлость со стороны эльфийских клинков я не предвидела. Проиграю, выйду замуж, а вас на перековку. злобно пообещала я. Другие угрозы на ум не шли. Вот же гадские мечи. Знают, что от них завишу и подкладывают такую свинью. Зато ваш муж будет настоящим воином, гордо сообщил Кумивар. Это он ещё мне и одолжение делает. Точно сменю мечи. Те гораздо красивее. Можно сказать об выразительный, если это слово можно применить к линкам. А мои только критикуют. Брат, ты не прав. Встал на мою защиту, дерз студай, чем заслужил искреннюю благодарность с моей стороны. Разве ты не чувствуешь, что меч этого военного когда-то был парой, и что с того мы живём настолько долго, что неудивительно, когда пара теряется или погибает. Откликнулся Кумивар. Если бы он имел телесную оболочку, уверена, меч не думён, на пожал бы плечами. Только не в этом случае. Не сдавался жестудай. Их явно разлучили намеренно, и второй меч цел, но где-то в другом месте. Откуда ты вообще можешь знать такое? удивилась я. В смысле, о намеренном разделении? Гумивар прав, меч мог потеряться, да мало ли по какой причине они уже не пара. Нет. Это сделали явно намеренно. Он тоскует, но это точно не скорбь по тому, чего не вернуть. Ты сама можешь это почувствовать, если сосредоточишься. Я честно попробовала последовадовать совету меча, сосредоточилась и попыталась почувствовать тоску одного меча по другому, но ощутила лишь, как на меня пялится толпа народу. О подняв глаза, обнаружила, что уже подошли к царской ложе, где на золочёных, обитых красным бархатом стульях с резными спинками торжественно восседала королевская чета. Мы остановились. Эльфы, кажется, задержали дыхание, подчёркивая важность момента. Король Арденэль медленно поднялся на ноги. Белый, расшитым золотом шёлк его одежды выгодно контрастировал с темнотой неба за его спиной. Но не успел он открыть рот, как откуда-то сбоку на песок вышла хрупкая эльфийская девичья фигурка в лёгком белом платье. Даже на таком расстоянии я с уверенностью практически в 100% определила её высочество принцессу Нарендирель. Да, про ста рыцарский роман. Сейчас прекрасная дева оторвёт рукав своего платья и повяжет его на куртку рыцаря, вставши вны её защиту. Но поспешила с выводами. На Рендирель вовсе не собиралась эффектно рвать дорогостоящую одежду на знаки внимания. Вероника, я тебя прощаю. Сделала невероятное одолжение эльфийская принцесса. Не хочу, чтобы из-за меня проливалась кровь. То есть моего прощения никто просить не собирается. Ну-ну. Как это мило с вашей стороны, умилилась я, особенно с учётом того, что ваш отец точно не ограничится устным порицанием, если узнает, где именно пропадает его дочь. Лорд Кайдэль ожок меня осуждающим взглядом, как будто подозревал в чём-то, но доказательств пока не собрал. Леди Вероника хотела сказать, что наша дуэль вовсе не из-за вас. Дипломатично пояснила он, поразив принцессу до крайности. Как не из-за меня, захлопала Васильковыми глазами она. А из-за кого же? Но ну да, если уж и устраивать бои, то только из-за прекрасной дамы. Мы с лордом не сошлись в вопросах религии, потупившесь сообщила я. Он отказывается считать меня богиней. Нарандирель уставилась на меня с таким непередаваемым изумлением на лице, что я невольно устыдилась. Нельзя же быть такой доверчивой. Мало ли что люди говорят. Не всему же следует верить. Глядя на нервное потрясение эльфийки, лорд Кайдель некультурно толкнул меня локтём в бок. Он явно помнил о мечах в моих руках, потому сделал это не сильно, просто привлёк внимание. Леди Вероника пошутила. Поспешил утешить принцессу он. Но наш поединок действительно по другому случаю. Я имел честь сделать леди предложение. Она согласилась, но с условием, что я должен одержать победу на ней на мечах. Если он планировал облегчить золотоволосой эльфийке понимание происходящего, то совершенно не приуспел. Васильковые глаза округлились ещё больше, а на истор гласудорожный вздох и с трудом выдавила слова. Вероника, ты не можешь выйти замуж за эльфа. Да я как-то и не собиралась, начала была я, но тут до меня полностью дошёл смысл её слов. Стоп. Почему не могу? Возможно, для Нарандирель ответ был слишком очевиден, но вслух его произносить было невежливо, хотя раньше её не смущал урон моему самолюбию. Или эта тема просто не принята в высших кругах эльфийского общества. В любом случае, сначала некоторое время девушка застенчиво мялась, хлопая прекрасными глазами, и только когда окружающие стали терять терпение, сообщила: "Ты ты ты толстая. Капец", поражённо выдохнула я. "Кем? Кем? А толстой меня сложно было назвать". Жизнь в дороге не располагала к накоплению жира в любой части тела. Хотя не скрою, некоторое количество жирка могло помочь телу согреться в горных снегах. Даже беглый взгляд, брошенный на меня, подсказал лорду Кайделю, что лучше бы принцесса держала свой прекрасный ротик на замке. Но слово, как говорится, не воробей. Леди Вероника сделал попытку смягчить неловкий момент капитан и даже умудрился ненавязчиво вклиниться между нами дабы избежать рукоприкладства с моей стороны её высочество вовсе не хотела вас обидеть я смирила эльфа красноречивым взглядом будто решала про себя какая часть тела не сильно понадобится ему в дальнейшем откуда вы знаете что она хотела сказать а чего нет вы телепат Зловеще поинтересовалась я. Лично я к телепатам или тем, кто себя так именует, всегда относилась подозрительно, конечно, если они не телепают от меня куда подальше. Нет, ничуть не смутился собеседник, но тем не менее уверен в этом. Взгляд серых глаз стал напряжённым. Защищать принцессу от агрессивно настроенных личностей похвальное занятие. Иронично подумала я. Вот и сватался бы к ней, хотя ему её и не предлагают. Досадно. Он заслуживает пыток до последнего вздоха, сообщил Кумивар, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Наверное, за время их бойкота стала привыкать к тишине в голове. Разумеется, не хотела, хищно улыбнулась я. откуда же её высочеству знать о том, что такое хорошая фигура. У неё же не телосложение, а тело вычитание. Хотя её мужу повезёт. Почему-то оскроблёно пискнула эльфийка, выглянула из-за капитанской спины, но тут же была решительно водворена обратно. потому что вы, скажем так, очень худы, и от мальчика во столько в бане отличить можно и то при полном освещении. Конечно, я лукавила. Фигура эльфийки не обладала сильно выдающимися особенностями, но была скорее стройной, чем излишне худой. Зато неважно, какие предпочтения у вашего суженого. Получит, так сказать, два в одном. Лорд Кайдэль побогровел и явно не знал, куда себя деть. А так ему и надо. Нельзя становиться между двумя агрессивно настроенными дамами. Агребёж, ну, или напротив злобной меня. Пока Нарндерель пыталась найтиis ответом, но вместо этого возмущённым речитативом повторяла: "А ты, а ты, а ты!" Как заезженная пластинка, Король Орденэль решил не дожидаться окончания неожиданного представления и возвестил: "Принцесса Нарандерель, раз уж вы поняли, что ничем не можете помешать поединку, так как соперники дерутся не из-за вас, прошу вас присоединиться к нам в ложе". Эльфийка паниковала, как пойманная строгим директором нашкодившая школьница, и послушно покинула песок арены.